Глава 4. Читал ли я раньше о смердящей руке или о добродушном народе, лаченах, не припомню. Я перелистывал страницы, одно приключение следовало за другим. Мне хотелось знать, что в книге уцелело от концовки, и я прочел последние страницы. Все время вперед, до окраин Москвы и до вершин Кавказа, после Сталинграда, мы о нем больше ничего не слышали. Карл покачал головой «он вернется». Он вернется и снова поставит на ноги свое дело и приведет в порядок дом. Старик язвительно засмеялся. Было бы прекрасно, но что-то не верится. От всех, кто оказался у русских, мы получили весточку, а от него нет. Он пристально взглянул на Карла. Ты тоже вернулся из русского плена? Выглядишь так, словно проделал долгий путь, и не ждешь впереди ничего хорошего. Можешь ночевать здесь, на складе, пока не подыщешь чего получше. А жена его еще жива? Да, старик смотрел перед собой, не мигая. Только она здесь больше не живет. Он поднял было руки и снова их опустил. Тяжелые времена для женщин. Я хочу передать ей привет от мужа. Где я? От ее мужа? Старик покачал головой и поднялся. Ложись спать. Завтра рано утром я тебя разбужу. И так свою первую ночь на родине он провел на полупустом складе своего магазина. Он прошелся по помещению, чтобы увидеть, что уцелело, множество стульев, несколько шкафов и комодов, первые опытные образцы письменного стола, который он спроектировал, прежде чем его отправили на фронт. Ему по-прежнему нравились эти столы. Он правильно поступил, сконструировав письменный стол не для директора фабрики или какого-нибудь партийного бонзы, а для писателя или ученого. Он с благодарностью подумал о старике, спасшем мебель и охранявшем склад. Старик почти ослеп, плохо слышал, с трудом передвигался. Ему все это стоило огромного напряжения и сил. И он бы здесь не остался, если бы не сохранял хоть немножечко надежды на то, что его молодой шеф вернется с войны. Стоит ли ему открыться? На следующее утро что-то удержало его от этого намерения. Он и сам не знал, что. Он поблагодарил старика. Потом он отправился в магистрат. Верхние этажи здания были разрушены, но в подвале и на первом этаже... Явно пахло государственным учреждением, словно ничего и не произошло. Все оказалось очень просто. Его жена проживала в соседнем городе по адресу Кляйнмюллерстрассе, 58. Он вышел на обочину шоссе, проголосовал, и его подобрал маленький трехколесный грузовичок, который через 20 минут доставил его до центра соседнего городка. Он шел по улицам, удивленно озираясь. Дома не разрушены, сады в цвету. Нигде не видно развалин, мусора и воронок от бомб. Колокола на обеих колокольных церкви пробили полдень, а на рыночной площади продавали картошку, овощи и яблоки. Словно в мирные времена, подумал он. Хорошо, что его жене не приходится жить среди развалин. Он долго стоял перед домом. Дом из красного песчаника. Дверь такая, словно кто-то за ней заперт. Балкон, на котором можно было бы установить пушки — Несколько больших окон и несколько узких, словно больницы. Все здание массивное и мрачное. Несмотря на сад его окружающий, у Карла стало тяжело на душе. Он перешел улицу, открыл садовую калитку и поднялся по ступеням. Жаль. Я бы с удовольствием еще раз прочел о том, как Карл позвонил в дверь, как ему открыли и как на пороге появилась его жена, и что потом произошло. Читая сейчас книгу, я вовсе не ожидал узнать больше, чем узнал при первом чтении. Но, тем не менее, я читал с напряженным интересом, словно эта история на сей раз могла иметь продолжение и развязку. Глава пятая. Устроившись у себя в квартире, я начал устраиваться в городе. Я бывал здесь раньше. Этот город был словно красивый родственник моего некрасивого родного городка. И Еще школьниками мы ездили туда, в шикарную старинную часть города – в барах, кафе и подвальчиках которого было намного интереснее, чем у нас. Некоторые из моих друзей поступили там в университет, ведь и университет здесь намного старше и известнее, чем наш, и я бы тоже выбрал его, если бы не получил в университете родного города возможность подрабатывать лаборантом. Чтобы освоиться в городе, я обошел все местные рынки в каждую субботу по одному рынку. В этот день недели на рынках вместе с редкими торговцами устанавливали прилавки многочисленные крестьяне из окрестных мест, небольшие прилавки, с которых они сами или их жены или бабушки продавали фрукты и овощи, мед, домашнее варенье, фруктовые соки. Понятное дело, что на каждом из рынков стояли разные прилавки. Однако ассортимент всюду был примерно один и тот же, и везде стояли одни и те же запахи, звучали одни и те же слова, густо окрашенные местным диалектом призывы покупать мангольд или свежую землянику – Публика была разношерстная, и, приглядываясь к ней, можно было познакомиться с разными районами города. Вот это явно квартал, населенный старожилами, мелкими буржуа, держащимися особняком. А вот квартал, в котором дома всегда поддерживались в ухоженном состоянии. Там старое богатство соседствовало с богатством новоприобретенным. А вот квартал, который перестраивают. Рядом с мрачными и неухоженными жилыми зданиями и небольшими фабриками, Шикарные капитально отремонтированные дома и тихие, закрытые для машин улицы с перекрестками, выложенными камнем. Шел 1980 год, и города, преодолев лихорадку сноса и строительство 50-70-х годов, возвращались к былому самоуважению. Квартал вокруг площади Фридрихсплац как раз и был одним из перестраиваемых. Часть отдельно стоящих домов, украшенных то тут, то там элементами ренессансного и югенстилевского декора, была уже отремонтирована. Более скромные старые дома рядовой застройки еще ждали своей очереди, но кое-где уже были забраны строительные леса. Церковь Иисуса с двумя колокольнями, построенная из красного песчаника и желтого кирпича, так нарядно возвышалась над каштанами, рыночными киосками и оживленной площадью, что было сразу видно, ее недавно почистили. По улицам, вокруг расположенные по соседству школы, проезд транспорта был запрещен, а остальные улицы, на которых было введено одностороннее движение, отпугивали водителей своей сложной паутиной. Я прошелся по рынку, сделал покупки и отправился в ресторанчик на площади с уличными столиками перед входом. Глава шестая Лишь после того, как прочитанное о солдате Возвращающимся домой Однажды мне приснилось Я начал его узнавать Описанные в романе места Во сне Я словно тот самый Карл из романа Пришел в город, проделав долгий путь Бродил по улицам, не узнавая, как и он Прежних домов, пересек рыночную площадь И, как и он, очутился перед массивным Мрачным, угрюмым зданием Из красного песчаника Тут я проснулся И понял, что дом этот мне знаком Я понял, что видел его, когда сидел на рыночной площади, но тогда не обратил на него внимания. После работы я отправился туда. Улица, которая идет от Фридрихс-Плац, называется не Кляйнмюллер-штрассе, а Клейн майер штрассе И номер у того самого дома не 58, а 38. Все остальное совпало – красный песчаник, дверь как в тюрьме, балкон как пушечная платформа и окна бойницы. Дом выглядит мрачно и не бросается в глаза – Фасад смотрит на восток и укрыт тенью, но могу себе представить, что в лучах утреннего солнца он выглядит более приветливо. Я это выясню, я все выясню. Я открыл садовую калитку, поднялся по ступеням к входной двери и стал читать фамилии жильцов на табличках рядом с кнопками звонков.